Телемах поднялся в большую комнату, оклеенную яркими обоями, на которых без конца повторялся один и тот же рисунок «Охота на кабана». Комната, обстановка которой состояла из орехового шкафа, кровати с белым калинкоровым пологом и четырех столов, служила одновременно спальней хозяину кабачка и столовой для воскресных посетителей. Телемах достал из шкафа шкатулку, поставил ее на стол, И осторожно открыл. Шкатулка была набита вещами, завернутыми в фуляр и бумагу. Телемах вытащил красную шаль, за ней эполеты с пышной бахромой, серьги в виде больших колец, крест, планшетку с никому не орденами и большую треуголку, отделанную голуном и двумя огромными кистями из мишуры, Разложив все эти сокровища, Телемах посмотрел на них с детским восхищением, потом надел на курчавую голову шляпу с кистями, болтавшимися в разные стороны, завернулся в красную шаль своей жены Оливетты и взглянул на себя в зеркальце. Перед ним промелькнула вся его жизнь и те времена, когда он был генералом. Вновь увидел он ослепительную картину коронования Его Величества Фаустина Первого. Голубые мантии герцогов, принцев и графов, алые одеяния баронов, черный лик императора, увенчанного золотой короной, увидел Оливетту в платье со шлейфом, увидел, когда ставили ее в паланкинии, как ей отвели место среди дам, собравшихся в церкви. Ему пригрезились пестрые наряды, выстрелы из пушек, звуки военного оркестра и возгласы «Да здравствует император!». Потом он, словно наяву, увидел пышное празднество в императорском дворце, когда зажигались свечи, Сверкали хрустальные люстры, а белые муслиновые корсажи, обтягивающие дивные черные бюсты придворных дам, трещали по швам в бешеном вихре танцев. Словно наяву увидел он солдат, выстроившихся перед ним на безводной равнине, освещенной солнцем. Они построились в боевом порядке, взяли на караул, а он — телемах — заложив руки за спину, совсем как Наполеон на гравюрах, обходил ряды и повторял «Молодцы, ребята!». А потом в его воображении возникли уже далеко не радужные картины. Он вспомнил события, погубившие его. Когда в декабре 1851 года Сулуку, который с царственным всемогуществом дал волю своему ребяческому, трусливому и жестокому характеру вздумалось пойти войной на республику Сан-Доминго, генерал Телемах во главе своей бригады вошел в экспедиционный корпус, отданный под командование генерала Вальтера Кастора, владетельного графа Коровьего острова. Император заявил в воззвании к армии «Офицеры, унтер-офицеры, солдаты, жители Востока, Волопасов из Сан-Доминго мы обратим в бегство! Вперед!» Республика Сан-Доминго Доминиканская республика, бывшие испанские владения на острове Гаити. В 1844 году отделилась от государства Гаити. Император Фаустин I, желая объединить под своей властью весь остров, предпринял с 1849 по 1857 год четыре похода против республики Сан-Доминго, но без успеха. Генерал Телемах, преисполненный доверие к императору, Надел треуголку с кистями, нацепил на грудь императорский военный орден святого Фаустина и широкую ленту гаитянского ордена почетного легиона, и блестя галунами и пузументами, с важным видом зашлепал босыми ногами во главе черных полков, которые шли в авангарде, и очень изумился, когда на опушке барановой рощи грянул оглушительный ружейный залп. Он был так поражен, возмущен, ошеломлен, что обернулся к войскам и, изменившись в лице, воскликнул со свойственной ему непосредственностью. «Император издевается над бедными солдатами!» При таких словах генерала вся бригада пустилась на утек, только пятки засверкали. Телемах не пожалел своих ног, мускулистых, как у обезьяны, и, высунув язык, обогнал всех и вновь занял свое место во главе колонны, не помышляя о ружьях, палатках, патронташах и ящиках с сухарями, брошенных на дороге. Сулук, уведомленный об этой военной операции, затрясся от страха и для храбрости повелел расстрелять генерала Вольтера Кастора. Он приказал арестовать генерала Телемаха, и тот неделю скрывался в мангровых зарослях. Французский консул по просьбе красавицы Сент-Люси дал телемаху убежище и переправил его на борт на Яды, державший путь на Марсель. Когда телемах вспомнил об этом, вид у него сделался такой, какой бывает у побитой смышленой собаки, и он снова завернул в фуляр кресты, эполеты и треуголку. Он опасливо посмотрел в окно, удостоверился, что на улице нет прохожих, водворил драгоценную шкатулку на место, запер шкаф, спустился в харчевню и подлил воды в кастрюлю, в которой благоухая шипела рагу. Стрелки часов, висевших над стойкой, показывали одиннадцать. К стеклянным дверям, взметая тучу пыли, примчалась гурьба нечесанных мальчишек в рубашонках, торчавших сзади из штанишек. Пронзительные крики неслись из этой тучи пыли. На пороге появился телемах. Он нес миску с остатками дичи и объедками Жаркова, аккуратно завернутыми в бумагу. со сосредоточенным и деловитым видом, стояла на пороге, и, виляя хвостом, следила за раздачей пищи. Малыши, толкаясь, осаждали ноги телемаха, который гнусавина особый лад скомандовал «Равняйсь!». Ребята построились, и руки по швам, жадно смотрели на него, таращи глазенки и вытянув шеи. Телемах с важной, но веселой миной оглядел их и приказал «Слушать перекличку! Первый, второй, третий!» И каждый получил свою долю. Номера первый, второй и третий убежали, прижимая лакомые кусочки к животу, притаились в укромных уголках и, недоверчиво озираясь, накинулись на еду. Четвертый, пятый, шестой. Номер шестой. рыжеволосый мальчишка так толкнул хромого мальчугана, номер четвертый, что тот уронил куриную косточку прямо в сточную канаву. Мирогуана насторожило ухо, Четвертый номер подобрал Костя. Генерал Телемах, снабдив свою армию продовольствием, вернулся к кухонным делам.